Вот уж не думал, что пока я наконец закончу со сборкой блоков будущей пентаграммы принудительной инициации пройдет целый месяц. А ведь действительно, с того дня, как был взорван мой дом, прошло именно столько времени. Ну пусть не ровно месяц, три с половиной недели, но ведь сделал все, что хотел. Пентаграмма раскинулась передо мной, и я, двигаясь по земле по-пластунски, кресло в стороне стояло, заканчивал последние детали сборки. Надеюсь, все получится». Сына вчера отправил к матери, тот только недавно вернулся из похода, от которого был в полном восторге, да и помогал тот мне немало, но теперь все только в моих руках. Пан или пропал. А сама задержка была банальной, в задержке времени с выплатами по страховке и материальной компенсации за квартиру. Но вот все получил, приобрел, что нужно и готовлюсь провести инициацию. Не знаю, сработает или нет, но я надеялся. Что еще мне оставалось делать? «Вражек, который я подобрал для проведения инициации, находился в трех километрах от деревни, где мне сняли дом. Кстати, по нему, на удивление, дом мне понравился. До такой степени, что я его выкупил, тем более стоил тот копейки. Обошёлся мне всего в 50 тысяч рублей. Пусть деревня действительно заброшена, но этот дом, бывший купеческий, оказался, на удивление, в приличном состоянии. Тот был полутораэтажным, то есть был полуподвал». Хотя, когда спускаешься, видно, что это все же полноценный подвал. Дом из красного кирпича был сделан. С виду заметно, что потерт, время не щадило его. Даже пулевые отметины, оставленные немцами, присутствовали. Но кладка целая. Трещин нет, крыша железная. Раньше тут магазин был, а после прихватизации его выкупил местный агроном и довольно неплохо обставил. Даже санузел был, водопровод. Правда, крыльцо высокое, но мне, пандус, удобно избили строители — И я в одиночку мог подняться. Амбар, что стоял на территории участка, меня не интересовал, хотя Сашка там держал скутер. Удобная машинка, я и сам спокойно езжу на нём, несмотря на отсутствие ног. Так на нем и катался к врагу последние сутки и собирал тут постепенно пентаграмму. Только сегодня я прикатил на инвалидном кресле. В случае выброса маны скутер мог бы пострадать, что нежелательно. А вот кресло не жалко от слова совсем. Останется вопрос, если пройдет инициация, как я буду добираться до дома. А тут все же до околицы деревни, километра три, никого живого вокруг. Но об этом я старался не думать. Если все получится, то вот уж о чем буду беспокоиться только по наступлению этой проблемы. Не пройдет инициация, кресло рядом. пройдет и на руках доберусь на одном адреналине. До меня счастье и радость будет переполнять, что тут три километра проползти. Тфу. «Вот так неделю назад я страховку получил и компенсацию от правительства. Конечно, такую же квартиру, как была, приобрести я не смогу, но где-нибудь за МКАДом однушку вполне. Однако размениваться на такую мелочь я не стал. Вполне официально выкупил дом, приобрел все, что нужно для инициации, остальное оставил на счету. Теперь я вот прописан в этой мертвой деревне, которую местный глава администрации района все никак не вычеркнет из списка населенных пунктов, что числятся за ним». А теперь и не получится вычеркнуть, теперь житель есть. Может, тот меня как хутор оформит, участковый приезжал, намек давал. Но там посмотрим. Дом есть, даже с газом. Отопление работает, вода из скважины. Чего размениваться? Местная тишина и безлюдность меня вполне устраивали. А квартиру я в будущем куплю, если потребуется. Но это если инициация пройдет как надо. Загадывать пока не хочу». Наконец, тушки петухов были размещены где надо, я быстро разделся, не хочу, чтобы одежда рассыпалась в пыль на мне, и, достав нож, старый и ржавый, что не жалко, вскрыл горло первому, а потом и остальным, лежавшим на остриях пентаграммы. Ну вот и все. Действия начались, и, надеюсь, медленная смерть этой живности позволит активировать пентаграмму и запустить мою принудительную инициацию — Откровенно говоря, это был единственный способ, известный мне для проведения подобной принудительной инициации. Прождав час, петухи, несмотря на живучесть этих пернатых, уже давно прекратили всякие шевеления. Однако ничего так и не произошло. Но я не мог ошибиться. все верно, все перепроверено десятки раз. Как так-то? Чёрт, похоже, и дар у меня отобрали. Вся подготовка к псу под хвост. Столько сил, средств и времени угробил. И всё закончилось пшиком. Обидно? еще как обидно. Зло сплюнув, я уперся кулаками в рыхлую мягкую землю и уже собрался, приподнявшись, перенести нижнюю половину тела поближе к границе пентаграммы, чтобы покинуть ее. Как вдруг полыхнуло, и меня скрутила боль и... Радость. И чего столько времени не срабатывало. Но дар все же активировался. Ура! Быстро вытянув из пальцев магические нити, я стал плести детскую сетку. «Магическое зрение, хоть и плохо, тут, видимо, неконтролируемый выброс сырой маны помогал, позволяло мне видеть, что я делаю. Это заняло у меня минут шесть, пока мана, опустошая источник, расходилась волнами вокруг. Природу-то, конечно, губило, но мне было как-то все равно. Если захочу, чуть позже восстановлю все. Все же я немного погодник, пусть и совсем слабый, однако кое-что знаю. Тем более практика, опыт – дело наживное». Закончив, я накинул на себя сетку и, наконец, смог обуздать свою силу. Разом отключилась та пародия на магическое зрение. Теперь осталось ждать, как то само запустится уже настоящее. Быстро проверив источник, эта опция мне уже была доступна, только ругнулся. Сколько не торопился, но все, что было в даре, пусть и закрытом, неактивированном, успело покинуть меня. Проще говоря, источник у меня был пуст, надо будет ману запасать. Это несложно, медитировать я мог. Но и сама та могла набираться. Фонова не так и быстро. Во сне заметно быстрее. А во время медитации так считай стремительно. Если так прикинуть, то фоном источник заполнялся бы три дня. Сон я считаю, а с медитацией часов восемь. Каково? Вот и мне нравится. Ладно, дело сделано. Шарко улыбаясь, я осмотрелся и задумчиво посмотрел на горстку металлизированной пыли все, что осталось от моего инвалидного кресла. С учетом того, что я обнажен, одежда тоже в пепел превратилась. Добираться до дома придется нагишом, да еще не так быстро, как и хотелось. М да, все же три километра для меня такого это довольно огромное расстояние. Ладно, хоть треть пути можно по нога врага проползти. Я проверял проходимо. Ввалился я в сени грязный и уставший уже, когда окончательно стемнело, а с кухни доносился перезвон мелодии телефона. Видимо, Сашка звонил, которого я три дня назад отправил к матери перед началом сборки пентаграммы. Эта мелодия на его контакт была поставлена. Так, не вытираясь и не отряхиваясь, я открыл дверь входа в дом и, добравшись из последних сил до стола, взял со столешницы телефон, ответив на вызов. «У аппарата!» «Пап, разве так можно? Но я тебе весь день звоню, уже еду, сейчас в электричке». «До природы любовался, вот только сейчас вернулся». «Так долго?» «Что-то я сомневаюсь». «Ты жди, я буду через два часа. Мне от станции до деревни полтора часа топать». «Не торопись, я сейчас за тобой приеду на твоем аппарате». «О, тогда так даже будет лучше. Жду. У меня станция через двадцать минут будет». Вернув телефон на место, я заторопился. Сразу куда-то делась усталость. Рядом тихо урчал новенький холодильник, я открыл его и, достав круг полукопченой колбасы, жадно впился в нее. Есть очень хотелось». Также, достав остатки хлеба в целлофане, не нарезая, просто отрывая зубами куски, быстро пережевывал. Ну и попить успел. На чай времени не было, но пол графина кипяченой воды выдул. На перекус я пустил 5 минут и еще минуты 2 на новенькую душевую кабину. В санузле для нее места не было. Поставили тот на кухне, прикрепив к стенке, за которой и был сам санузел, подключив ее к коммуникациям и новенькому электрическому бойлеру. Так что мылся я теплой водой. Одевшись и покинув дом, не забыв его закрыть, толкая, выкатил из амбара скутер не забравшись на него со специальной скамейки, подножка убрана была, покатил к выезду со двора, калитка открыта была и направился по дороге в сторону станции. Тут меньше 10 километров, быстро доберусь. А вообще причины, почему деревню забросили, я понимал. Ферма разорилась, а водоёмов вокруг нет. Был колхозный пруд, который не то чтобы пересох, Но превратился в болото, в котором хватало мусора и торчал остров комбайна. Была бы тут река, еще кто-то бы использовал дома под дачу, отдыхая летом. А так? Разобрались старуха стариков по своим домам до да квартирам и опустела деревня. Тут таких вокруг хватало. Но это было ближе всего к станции, где пол деревни попадала в зону работы вышки связи. Это и склонило чашу весов при моем выборе нужного дома. Да и Сашке так было проще добираться. Доехал я без проблем. Фара скутера светила ярко, позволяя объезжать лужи и другие не самые удобные места, особенно там, где дороги почти не было. Бревна, проложенные через болото, гати или сгнили, или были разбитыми ранее проезжавшей тут техникой. Все же я прекрасно понимал, что если упаду, то вряд ли смогу без подножки снова оседлать этого двухколесного коня. Однако ничего. Сашка тут тоже немало накатал, катаясь в село у станции за провиантом, и по этой тропинке я и добрался до станции. Вышло даже быстрее, чем я планировал, но это даже хорошо. Тем более сын сидел на скамейке и скучал, позевывая. Время-то уже позднее было, одиннадцатый час. Дальше, поприветствовав друг друга, я подождал, когда сын устроится за мной. При нем был лишь небольшой рюкзачок и уже привычный плеер, и мы покатили обратно. С грузом было не совсем удобно, но доехал. Общаться пока особо не стали. Сын убедился, что со мной все в порядке, после чего разошлись по своим комнатам. Он даже не заметил отсутствия инвалидного кресла, что обычно всегда маячило где-то неподалеку от меня. Дом у меня хоть и был небольшой, раньше крупные дома строили только в городах, но имел четыре комнаты. Зал, кухню, что была частично уменьшена перегородкой с санблоком, ну и две спальни. Входы в них были из зала. Вход в дом из синей на кухню. Вот такой крепкий, но все же небольшой дом общей площадью 92 квадрата. «Подвал я не считаю. Мне его хоть и расчистили, весь мусор вынесли, стены побелели, свет провели. Но пока я в нем не обустраивался. Это для меня что-то вроде задела на будущее, если инициирование удачно пройдет. Оно прошло отлично, так что в подвале теперь можно будет разместить мой кабинет и лабораторию. Но это чуть позже, когда ноги себе отращу. Все же лестница вниз была довольно крутой, даже излишне крутой. Естественно, у меня было желание начать работать уже сейчас». Тем более материалы для создания основ под амулеты и будущие лекарские блоки, что и будут отращивать мне ноги, были подготовлены. Однако я слишком устал, решив, что утро вечера мудренее. Кстати, эту поговорку я считал вполне жизненной. По утрам всегда свежие и неожиданные мысли и идеи приходят. На собственном опыте знаю. Утром я встал первым. Сын еще спал. Он, как и любой подросток, всегда старался урвать сна побольше. Так что, одевшись, я закрыл двери с кухни в зал, чтобы не разбудить того шумом, и занялся делами. Сначала принял нормально душ, намылившись и смыв всё. Потом, переодевшись в чистое, занялся завтраком. И когда тот был готов, крикнул сына «пускай встает. Тот прошлёпал босыми ногами в сторону санузла, натыкаясь с просонья на все углы, тогда как я, сидя на своей табуретке, чуть ли не подпрыгивал от переполнявшей меня энергии. «Ещё бы! Вот оно! Можно работать!» Тем более, пусть вчера магическое зрение и не активировалось, хотя я опасался, что это могло произойти в дороге, особенно когда сын сидел сзади. Но нет, доехали нормально. Однако утром, когда я проснулся, то машинально свернул активное магическое зрение, не сразу сообразив, что сделал. Похоже, оно ночью активировалось, когда я спал. А это значит, магические нити я вижу и смогу с ними работать. Это просто отлично. Лекарского опыта у меня изрядно. «Пусть по выращиванию конечностей опыт не такой большой, но главное он есть. Поработаем». Тут на кухню прошел сын с влажными волосами, уже более бодрый, и жадно вдохнул ароматы, что плыли по кухне. Я яичницу с колбасой пожарил, да остатки хлеба еще были. Вот молока осталось на один стакан, я его сыну налил, он, как и я, любителем был. «Надо будет отправить сына в село за продуктами, мне их теперь много нужно будет». После завтрака мы все, что было на довольно большой сковороде, схомячили, попивая чай. Я решил, что пора поговорить по серьезному Сделав очередной глоток, быстро прикинув, с чего начать, и сказал, «Ну что, сын, пора поговорить». «М?» Оторвавшись от своего стакана, откладывая пряник, который так любил, Саша вопросительно посмотрел на меня. «У тебя всегда хватало вопросов, и были они по теме моего переезда сюда. Ты до сих пор недоумеваешь, почему я выбрал эту деревню». Я тебе обычно не отвечал или отшучивался, но теперь можно поговорить серьезно. Сейчас достань свой телефон и выни из него батарею. Я со своим телефоном поступил так же. Кроме Ноута, я отключил его от сети. Думаю, этого хватит. Александр, удивленно поглядывая на меня, выполнил все, о чем я его просил, что дало мне возможность продолжить. Ты сейчас удивлен моей просьбе, поэтому кратко поясню причины такого решения. Нас могли прослушивать через телефоны проявил тот догадливость. «Именно так. Тем более, сам знаешь, свидетелем, чего я был. Я даже не уверен, есть или нет тут жучки в доме. Конечно, я не та птица, за которой такой присмотр, но на наши номера поставить программки прослушивания вполне могли. Может, лучше во двор выйти? Я заодно покажу, трава уже подросла пора. Только если ручной косой, а не этой с моторчиком. Конечно». Закончив чаепитие, сын пока убрал грязную посуду в раковину, потом помоет. И мы направились во двор. Там я сначала подточил лезвие косы, после чего, пока сын работал рядом, изредка садясь рядом на скамейку, отдыхая, двор у нас все же обширный был, я прояснил ему некоторые моменты своего поведения за последние дни. До с того дня, как квартиры лишился. Рассказал мне все. Например, о том, что путешествовал по мирам, не стал. Лишняя информация. Но про магию информацию дал. Пришлось подумать, как обставить все так, чтобы не было сомнений у Сашки и не врать ему. Близких я старался не обманывать. Однако тут был вынужден, или точнее, сказал полуправду. В общем, я ему сказал, что ко мне в тело вселился самый настоящий маг из другого мира, тело которого там погибло. Это произошло за полгода до подрыва дома. А за неделю тот покинул его. В общем, сложно было с таким соседом, но тот смог отправиться дальше — Новое тело себе искать. Однако перед уходом, за краткую аренду моего тела, тот поделился некоторыми своими знаниями по магии. Причём тут я, можно сказать, особо и не врал. Тот маг-сосед это был я, тот, что путешествовал по другим мирам. По крайней мере, это объяснение позволило мне приглушить свою совесть. Поэтому я и купил этот дом и поселился тут, чтобы провести принудительную инициацию. И вчера она прошла. Сын слушал меня, то верят, то нет, но когда я зажёг перед собой шарик фейербола и прожёг им толстое бревно, что держало створки ворот на улицу, фейербол был бронебоиным, тот, наконец, окончательно поверил. Тут я и пояснил ему, почему так старался уйти подальше от людей. В общем, я теперь настоящий магический лекарь, а не те недоразумения и мошенники, что жили в городах, и первонаперво восстановлю себя, буду отращивать ноги. Теперь с моими возможностями, пусть пока якобы и теоретическими, я могу, если не все то многое, изрядно взволновав и воодушевив сына. В общем, я под конец взял с него клятву, никому про это не рассказывать, ни одной живой душе, пока я сам не разрешу. И зная Сашку, я был уверен на все сто, что он выполнит это свое обещание. «Это все, конечно, отлично, и я рад за тебя, отец». Взяв сноп срезанной травы, тот стал протирать лезвие. Только вот как то объяснишь, что у тебя ноги отросли? А ты думаешь, я что-то кому-то буду объяснять? Скажу, что мне сделали два отличных ножных протеза, на которых я научился ходить. Правда, придется изображать хромоту и с палочкой ходить, но для маскировки нетрудно это делать. Хотя можно еще что-нибудь придумать. Например, о резком рывке в разработках заграничных хирургов, что теперь могут пришивать новые ноги. «Не поверят», — прищурился сын. «Конечно, не поверят, поэтому буду ходить в широких длинных брюках и стростью. «Ладно, ты заканчивайся двором, еще у ворот на улице пройдись, потом ко мне подойдешь, у меня для тебя есть несколько заданий». Вернувшись в дом, я прошел в зал, продолжая переваливаться на руках. «Не полсти же», да и привык я так передвигаться без кресла. И Достав из тайника под шкафом материал, остатки серебряной проволоки и совсем крохотную россыпь драгоценных и полудрагоценных камней под накопители, После чего занялся работой, планирую создавать 6 основ под амулеты и 18 основ под будущие блоки лекарского комплекса восстановительных амулетов, что и будут отращивать мне ноги. Именно настолько основ и хватало материала, иначе больше бы сделал. Отвлекался я лишь три раза, работая до полуночи. Сын приходил за заданиями, до обед с ужином был, что он же и приготовил. «По заданиям я выдал сыну денег и солидную сумку, велев накупить в продмаге села побольше мясной пищи. В основном консервов, колбасы, свежего мяса, еще макарон, картошки и остального, так как скоро на меня нападет жор, как заработает комплект блоков, что будет отращивать ноги. Материал ведь для отращивания будет браться из моего тела. При этом предупредил, что завтра снова поедет в село за новой партией. Мне нужно, чтобы не только холодильник был набит, но и погреб в амбаре». Запасы сделаем. Когда тот вернулся и мы пообедали, я отправил его во враг, пояснив, как найти место, где проводил принудительную инициацию. Медная проволока, конечно, рассыпалась в пыль. Но серебряная была целой. Такая сырая мана ей не повредит. Вот и велел собрать её и привезти мне. На основу амулетов её пущу. После возвращения сын до наступления темноты косил у двора, расширяя скошенное пространство, а потом рубился в игрушку на моем ноуте, пока я работал. Кстати, весь запас маны, что успел скопиться в источнике, я слил в накопители три под пробку, один на треть, так что снова сидел, фоново заполняя источник. Не успел все сделать, всего 16 основ под блоки лекарского комплекса. За остальные пока и не брался. Но лиха-беда начала сделаем. Времени-то у меня ой сколько впереди. Утром сын укатил сразу после завтрака в село за продуктами. А я, пообщавшись с мамой, та сама позвонила, снова принялся за работу. Звонок матери немного выбил меня из колеи, та собралась ко мне приехать, почти год не виделись. Уже сообщила номера вагон поезда, что прибывает завтра в Москву. Надо будет Сашку отправить встретить ее. Тот у меня полностью самостоятельно справится, да и денег выделись побольше, чтобы того мужичка в селе нанял у которого у вас в собственности. На другой машине приехать ко мне в деревню сложно. По другой дороге это какого круга ля давать, а тот спокойно по разбитой дороге доставит их до станции. Это, конечно, проблема, но как-нибудь ее решим. От Тимохи я вон отбился, убедив его, что у меня все хорошо, а мать как будто что-то почуяла. Когда сын вернулся с новой партией продуктов, тот как-то умудрился мешок картошки привезти чуть позже, ведрами, спустив ее в погреб. Вот я его и озадачил встретить бабушку». Тот это принял нормально и пока было свободное время отправился бродить по деревне, изучая дома и строения. Я ему только велел вандализмом не заниматься, а пока пускай смотрит. Вдруг еще что интересное найдет, А уже были интересные находки. На чердаке одного из домов отличный аккордеон в чехле нашел как новый. Я уже проверял, работает отлично. Он сейчас у меня в спальне на комоде стоит. Кроме этой находки, тот нашел внимание, трактор. Синий МТЗ-80, тот, что с большой кабиной. Я посмотрел 93 -го года выпуска, а с виду как новый. Кому раньше принадлежал дома участок, не знаю, но так тот нашелся в амбаре под плотно увязанной с кердой соломы. Причем старый, не то что потемнеть, почернеть успела. Хорошо спрятали, сын случайно нашел, начал тыкать палкой, вроде что-то есть, Разгреб и, о, трактор». Мне тогда скучно было. Повозился я с ним, смог запустить не с первого раза движок. Сын Бидон солярки из села привез, А потом перегнал его в амбар, уже в свой. Так что трактор этот, считай, мой. У меня же и стоит. Ноги отращу, может, для чего и сгодится. Тем более, островов разной техники тут хватало. Телега тоже была, правда, без двух колес. Но ничего, найду. И да, кроме трактора на ходу, в неплохом состоянии, еще был найден москвич. Его реально восстановить и «Волга», то, что с оленем на капоте. После обеда я закончил с последними двумя основами и довольно потянулся. Вот теперь уже можно нормально поработать. Пять из шести готовых основ под амулеты или боевые артефакты я отложил. Те универсальные и под все сгодятся. А вот основы для будущего лекарского восстановительного комплекта разложил перед собой, внимательно изучая. Все их накопители были полны. Работал я, сидя за столом у окна во двор, находясь в зале. Тут было удобно. Стол со множеством ящичков, которые, между прочим, на ключ запирались. Да и все инструменты тут имелись. Я ведь перед инициацией купил пользованный набор инструментов ювелира Мне достали его знакомые. А сын отвез деньги и привез сам комплект. С помощью него я основы и делал. Сейчас же инструменты больше были не нужны. Серебряную проволоку, все, что осталось от пентаграммы принудительной инициации, сын привёз... И я ее сплавил горелкой в слиток, и я убрал в один из ящиков. Да, сын с некоторым удивлением в голосе описал, как видел мертвую землю, где была в основном пыль, то что не унесло ветром. Болото почти все в зону попало, там сейчас все мертво. Взяв шестую основу для обычных амулетов, положив ее на подставку держатель, что стояла передо мной на столешнице, и вытягивая из пальцев магические линии, я стал плести схему плетения амулета-диагноста. Прежде чем создавать комплект лекарско-восстановительных блоков, нужно сделать такой диагноз и просветить себя им. Я хочу знать, в каком состоянии мое тело. К тому же данные с этого амулета позволят мне так настроить комплект блоков, чтобы увеличить качество и скорость работы. Надеюсь, успеть и его сделать, и хотя бы пару блоков из всего комплекта, пока не приедет мама. Вот с ней будет как-то неудобно работать. Черт, как все не вовремя. Хм. Придется и её посвящать в это дело. Тем более, мама — это мама. Вот уж кто будет достоин принять такую информацию. Когда снаружи раздалось тарахтение мотора буханки, я быстро закончил с узелком в схеме очередного плетения, завязав его, чтобы то не распалось и не пришлось начинать все заново, после чего, быстро прибравшись на рабочем столе и направился к входу, «Пора встречать гостей». Двигатель уже смолк у ворот, и слышались голоса под хлопание дверей. Выбравшись на крыльцо, я с улыбкой смотрел, как во двор, с интересом осматриваясь, проходит мама, а водитель УАЗа и Сашка заносят следом вещи, их хватало. Мама насчет своего приезда по телефону особо не распространялась, но, судя по количеству вещей, приехала она надолго. Что ж, раз так, примем это с честью. Водитель уже получил оплату, так что, расставив вещи на крыльце, сразу уехал, а мы прошли в дом. Сашка позвонил мне, когда они сходили с электрички — Так что я поставил воду закипать, и к их приезду пельмени были готовы. Нормальные пельмени в столовой в селе лепят, настоящие и вкусные, не то что те химические, что в городе продают. У меня мама такие же делает, под сметану просто прелесть. Свежий хлеб с молоком те сами привезли, не забыв сметану. Так что мама быстро все разложила на столе, разобравшись, где что лежит, и мы пообедали. Время обеденное было. Неожиданно пельмени той понравились, а после чаепития я серьезно поговорил с ней, пока Сашка вещи относил в зал. Выслушала то меня внимательно, посмотрела на демонстративный фейербол, после чего на миг задумалась и задала неожиданный вопрос: Ты людям помогать будешь? Откровенно скажу, ее вопрос застал меня врасплох. Разве так можно в лоб такие деликатные вопросы задавать? Вот Сашка, что уже закончил все носить в зал и стоял в дверном проеме между комнатами, только весело хмыкнул. Уж он-то, зная меня прекрасно, хотя и заметил изменения за последние недели, прекрасно представлял, каков будет ответ. Да, по проживанию на наши комнаты мама не претендовала. У меня роскошный диван стоял на кухне, комплекты постельного белья в запасе имелись, так что проживать-то будет тут, на кухне, а вещи просто к шкафу перенесли». Тем более он у меня полупустой, есть куда положить, куда повесить. Но это мама уже сама сделает. Я позволил себе паузу на обдумывание секунду три. Хотя чего тут думать, почти сразу вопросом на вопрос спросил. «Ты меня погубить хочешь?» «Сын, послушай меня. Если у тебя теперь есть такое благо, то его нужно тратить не только на себя, но и дарить людям. Ведь и для тебя это тоже дар, пусть и случайный». «Мам, ты сейчас это серьезно? «Мам, меня же порвут. Тебе меня не жалко?» «Ты подумай, сколько людей страдает. А дети? Как можно оставить в беде детей?» «Это удар ниже пояса. Нельзя так грубо шантажировать». На самом деле, я мог бы сказать, где и кого видел и куда пошлю, включая детей. Но сказать подобное матери — это так низко уронить себя в ее глазах, что обратно мне уже никогда не подняться. Я уже давно стал откровенно циничной сволочью». Так что мне действительно было плевать на всех и все, кроме своей семьи, конечно. Это святое. Однако вот доброты и совести у мамы оказалась на всех нас вместе взятых. вот та и стала напирать на эти чувства. Мол, если мне на крыльцо принесут больного ребенка, разве я оставлю его без помощи? Умеет-то находить аргументы. М да, тут она права. Я так ей и сказал, что ребенку помогу, не говоря, что потом отловлю тех, кто его принес, и переломаю им все, что у них есть, из костей. А я опытный, я умею, может, отважу других. Хотя, чего не говоря, как раз пояснил. Крепко все же за меня мама взялась, однако все же и я не лыком шит, и попросил время на раздумье. мол, нужно сначала самому восстановиться, а то уж больно губы раскатали, может, ничего не получится. И вот на этом эту тему мы закрыли». Мама отправилась в душ. После поезда это нужное дело. Сашка мол посуду, а я вернулся к работе с тем плетением, что не закончил. Одно лишь я не сказал матери, сразу приняв решение, что как отращу ноги, свалю куда подальше. Никого лечить ни тогда, ни сейчас я не собирался. Это долг перед русскими, я это понимал, как и понимал то, что долг на всю жизнь, а долги я не любил». Ладно, время есть подумать. Еще неделю я буду возиться с блоками по созданию лекарского комплекта восстановления. Диагност уже был сделан, и я снял с себя показания, отметив, с чего начать. Работы много и простаивать не стоит. Год спустя. Московская область, деревня Соколки. Дом в центре деревни. Полночь. Осторожно выглянув из-за забора, рассматривая шатры, палатки и огни в домах в деревне, которые вот уже как с полгода были полностью заселены, а все благодаря Центральному каналу РФ, что распространил информацию обо мне, я снова присел, готовясь к побегу. Магический детонатор в доме тикал, и через минуту газовый баллон рванет. Я специально все сделал так, что саперы и пожарные исследователи сразу найдут умысел в пожаре и определят его как преднамеренный поджог. Тем более тело в своей постели я оставил. Выкупил труп из районного морга с той же группой крови, что и у меня. Ну и поменял ДНК на сродный моему. Хотя я и не скажу, что это плевое дело. Экспертиза покажет, что погиб я, так что хвосты я подтирал хорошо. Погиб правильно. Нож в спине, в легких копоте не будет. Причины в побеге были очевидны, замонали страждущие. Я понимаю, что помочь могу, да и должен, откровенно говоря. Особенно, когда на мозги покапала мама со своими нравоучениями. Но, извините, я год, год этим занимался. Это даже для меня много. Не всю же жизнь всех подряд лечить, да еще бесплатно. Год потратил на это дело, совесть моя чиста. 116 полностью вылеченных и восстановленных инвалидов, что прислал Совет ветеранов, и почти 3000 остальных, в основном детей. Поначалу их Сашка с матерью находили, начав со своих знакомых. Потом остальные сами подтянулись. Даже Тимоха тут крутился, исследовал, как я работаю, только восхищенно щелкая языком. Однако этот год я напрочь был лишен личной жизни и личного времени. За это время я создал и сделал минимум артефактов или амулетов, потому как пускал на сон 5-6 часов, остальное время занимаясь больными. Кого только не было. Опыт я получил просто шикарный, но и продолжаться это долго не могло. Дождался, когда мама на недельку уехала в Казань. Сашку я и сам отправил к матери, подготовился. И вот оно, побег. М -м да, а ведь я действительно буду официально мертв, и давать семье понять, что я жив не буду. По крайней мере, в ближайшее время точно. Подумаю еще: Отдохнуть хочу. Этот год меня до такой степени вымотал, что хожу как лунатик. А с меня все требуют и требуют. Вылечу одних, уже родственники других настаивают — И такой круговорот был бесконечен. Хватит. Закончив осмотр, я в другом месте перемахнул через забор, перебежав к стене соседнего дома и постепенно, вот так укрываясь, добрался до околицы. Всё же плохо, что мой дом в центре стоял, как, впрочем, и полагается купеческому дому. Хотя нет, Сашка же не без интереса покопался в архивах местного краеведческого музея. Дом помещика был. Причины такого интереса у сына были вескими». Я ему амулет-сканер сделал, ну и еще пару амулетов, что помогают искать разное в земле. Вот он в подвале на глубине двух метров и нашел клад. Натуральный такой клад в шкатулке. Оттого и интерес у него был. А так он уже всю деревню и всю округу оббегал, не безрезультатно, между прочим. По крайней мере, проданные находки через знакомого сослуживца, у которого жена хозяйка ювелирных магазинов и мастерской, позволили ему накопить на свою квартиру. В принципе, от оттого он и уехал, уже подобрал приемлемый вариант однушки. Паспорт у него есть, 15 все же оформят. Юрист Совета ветеранов помочь по договоренности должен. Уходя прочь от деревни, причём оврагам под маскировкой от технических средств слежения, тут вдали несколько армейских Уралов появилась прикрытых маскировочной сеткой, и оттуда к деревне я чувствовал явный интерес. Эти амулеты позволят мне уйти. Засечь меня приборами и техникой будет невозможно, если только визуально. Так вот, уходя под дну оврага, амулет ночного видения в этом отлично помогал. Я прикидывал все так и эдак, анализируя, что бы могло быть, если бы я настоял на своем мнении. А вообще, сделали меня классно. Видя, что ноги у меня действительно растут, мама с Сашкой втайне подготовились. И когда я начал расхаживать на своих ногах, можно сказать, учась заново ходить... Они уже вызвонили нужных людей, у которых были больные родственники, и не успел я удивленно осмотреться, как деревня наполовину ожила. Дома занимали те, кто ожидал, пока я вылечу того или иного больного. Пару раз в одной семье сразу двое было. В селе, что у станции, под это дело разные услуги начали оказывать, благосостояние жителей возрастать начало. Тут же в деревне лавку продуктовую открыли, тем более у некоторых дома в моей деревне находились, и те сдавали их в аренду, особо не деря, Но и такие суммы, ох, как неплохо помогали им в это непростое время. Вот так я и начал лечить. Из принципа сначала позвонив председателю своего совета ветеранов, прояснив все это, что и как я лечу. Но и те стали присылать мне ветеранов-инвалидов, и их я лечил без очереди. Хотя как раз на их восстановление тратил больше всего времени. И да, не стоит считать парней из совета такими доверчивыми. Сначала была проведена проверка, действительно ли я лечу магией, И появились ли у меня ноги. Не да, меня государство дистанционной инвалидности лишило, забрав удостоверение, и только потом стали отправлять первых желающих, составив список. А по поводу лишения группы инвалидности, так тут один из родственников постарался, тех больных лечить которых я отказался. Это касалось золотой молодежи, или так называемой элиты. Были и такие. Крайне мстительная сволочь оказалась, написал заявление в соответствующий орган. Он вроде и в другие места писал, и там, приняв его заявление, собрав коллегию врачей, меня и лишили группы. Без осмотра, без вызова, просто по факту заявления и со слов очевидца, что у меня есть ноги и я не инвалид. Приехал участковый и забрал мое удостоверение, составив акт и все дела. Вот по факту его приезда мы об этом и узнали. Особенно Тимоха зло рвал и ругал, не понимая, почему мы с мамой были так спокойны. Да и как иначе? Я же не инвалид, прикрываться этим не хочу. Да и не надо мне это. Вот такие дела. Да, еще немного по поводу причин побега с последующей сменой личности и внешнего вида, хотя это все еще впереди. Остановившись, я посмотрел на Зарева позади. Похоже, начало пожара проспали, и дом уже полыхал вовсю. Потушить вряд ли его смогут, так что к приезду пожарных останутся там одни головешки. Весело хмыкнув, но ну, наконец-то, свобода, я поправил армейский вещмешок — Да я и сам во всем армейском был, и быстрым шагом направился дальше. Надеюсь, до утра успею дойти до соседнего района. В планах на первое время обустроиться в одной из заброшенных деревень, прийти в себя, отдохнуть, а там уже решу на месте, что буду делать дальше. Так вот, пока шагаю, пристально вглядываясь в окрестности, чтобы никто врасплох не застал, я продолжал размышлять. Как ни странно, но мне так и так пришло время делать ноги. Все дело в том, что, создавая для себя амулеты, да и основы, я делал их в простом исполнении. То есть при частом, а тем более интенсивном использовании, они просто долго не живут, и основы рассыпаются в пыль. Я не говорю, что они были одноразовыми. Для личного использования на долгие годы бы хватило. Моим детям, может быть, еще бы осталось. Но при таком использовании, как это делал я, удивительно, что они год продержались». И когда четыре дня назад осыпалась в пыль первая основа, я понял, что пора уходить. Ведь меня так обложили, что, как ни объясняй, никто просто не даст время, чтобы сделать новые амулеты. Лечи и всё. Толпа бывает агрессивна, уж я знаю. Тем более, большая часть от чего-то решила, что я им в чем то обязан. Да я, мол, всем должен. Лечи и всё. Так что я с легкой душой и даже радостью принял решение валить самому. Да и хватит на самом деле. Вон сколько вылечил. Неужели кто-то думает, как моя мама, что я это буду делать всю жизнь? Нет, я не такой, характер не тот. Долги за этот год перед своей совестью и родиной раздала, хватит. На моем горбу в районе не въедешь. Тьфу на них. На всех. Единственное, о чем стоит помянуть, это о Совете ветеранов. Я еще полгода назад серьезно поговорил с председателем. Тот сюда зимой приезжал, чтобы лично встретиться. Вот и пояснил ему, что я тоже недолговечен и вскоре уйду». Мы тогда с ним серьезно поговорили и договорились вот о чем. Он со своей стороны строит или ремонтирует под ветеранскую больницу здание, а я когда уйду, то есть сбегу, имитируя свою гибель, передам чуть позже им несколько лекарских комплектов амулетов для использования их обычными людьми и медиками. Дальше те будут восстанавливать раненых и покалеченных своими силами. И понятно, что вокруг больницы в первое время будет наведена полная секретность. Тот не хуже меня понимал, что, как информация разойдется, то толпы больных просто снесут забор, как это у меня было, да и государство потребует передать все амулеты ему. Понятно, со временем информация разойдется, бери не бери подписки с персонала и восстановленных раненых, но если почаще менять местонахождение амулетов, перевозя их из одной больницы в другую, возможно, подольше использовать их, пока не прижмут. Ну да ладно, это теперь их проблемы. Думаю, вывернуться там тоже не лохи. Тем более, уже две недели мне никого не присылали из совета. Знали, что я дал отбой. Вот и все дела. Как ни странно, особо я ничего не нажил за этот год. 400 тысяч рублей наличных в рюкзаке. Это я свой счёт опустошил, то, что осталось. Еще 200 тысяч использовал на приобретение материалов для будущих основ амулетов, одежды и полный комплект инструментов ювелира, пистолет, немного еды и все. Это все, что было при мне. Так что будем начинать жизнь с чистого листа. Да, я помню, что денег у меня было больше, но целый миллион был потрачен на ремонт домов в деревне, обстановку и закупку палаток. Мама попросила денег помочь больным, потому как многие просто не имели необходимых средств. И я махнул рукой. Вот как ей отказать? То есть родственники этих больных фактически жили в деревне за мой счет. Мама, конечно, святая простота, Но мне кажется, что тут она дала лишку. Слишком добрая и слишком святая. Пусть отдохнет. Она от меня, а я от нее. Иногда все же ее бывает слишком много. Даже очень много. К рассвету я вышел к одной полузаброшенной деревне. К сожалению, совсем заброшенной та не была. Нашел пустые строения на окраине. Все же середина лета. И на улице переночевать можно. Забрался на старый сеновал, где нагреб прелой пересохшей соломы, устраивая себе лежанку и просто завалился, мгновенно вырубившись. Жаль, амулета охраны при себе не было, поставил бы. Однако из-за того мизерного лимита времени на отдых, на него самого этого времени попросту не хватило. Да что это, скажу, удивитесь, при мне, кроме амулета ночного видения и амулета сокрытия, вообще амулетов не было. А все оставил в своем доме, они уже все отработанные, только накопители забрал, еще пригодятся». Так что заготовленные материалы и инструмент ювелира — это то, что мне нужно. Буду отдыхать. Нужно отойти от этого непростого года жизни. Сделаю основы и сами амулеты, особенно лекарские. Ими я собирался омолодиться и слегка поменять внешность. Хотя тут и омоложения хватит. А дальше уже прикину, как начну отдыхать. Что-то на море хочется. Под парусом походить. Эти мечты уже в навязчивую идею превратились. Не стоит отказывать себе в таких мелких радостях. Проснулся я, когда снаружи была ночь. Видимо, весь световой день проспал. Посмотрев на циферблат наручных часов, обнаружил, что проспал почти 20 часов. Скоро утро наступит. Неплохо я киморнул, однако. Сбегав наружу, по естественным надобностям вернулся и, напившись воды из полторашки, но ну и умывшись, Я достал сухпай и подкрепился. До наступления светового дня еще порядочно времени. Не хотелось бы его терять, так что, распотрошив рюкзак, разложил инструменты и, запалив горелку, стал изготавливать основы. Мне бы собрать полный средний комплект лекарских амулетов было бы хорошо. Кстати, комплект по отращиванию утраченных конечностей или внутренних органов в него не входил. Он считался отдельным, и изготавливать его я пока не планировал. Хватит, один изготовил для себя, так вон на шею на целый год сели все, кому не лень. Так что отдых и только отдых. А этот средний комплект позволит мне омолодиться, что мне и нужно было. Да и тело подлечить, а то забавное дело, остальных лечил, включая своих родственников, а до себя руки не доходили. Изготовив три основы, я вставил в них накопители. Уже зарядил их до полного, слив в них всю ману, что успел накопить за эту ночь. Недовольным взглядом, осмотрев свою работу, отложил заготовки в сторону. После этого, закопавшись в боковом кармане рюкзака, достал несколько телефонов. Батареи из них были вытащены. Свои все же, надо предупредить, что я жив, хотя бы сына тайком, а уж он остальным передаст. Пусть основной версии придерживаются. Погиб при пожаре и погиб. Откровенно скажу, мы не оговаривали с Сашкой возможность разных контактов для связи, поэтому пришлось подумать самому. Знал номер телефона их соседей я давненько, вот решил набрать его. Вставив батарею и симку, я дождался, когда появится сеть. К счастью, тут был сигнал, довольно редкий случай, скажу я вам, и набрал нужный номер. Взяла девочка, родителей дома не было, она Сашку знала, к тому же в одной школе учились, и побежала за ним. К сожалению, того уже не было, умотал в деревню, похоже, туда съезжались все мои родственники. Фигово, я думал, раньше успею. А ему на ночь глядя позвонили. Сам звонить на номера родичей я не хотел. Наверняка, до да 100%, что подслушивают. Значит, снова как-то нужно выйти с ними на контакт, обходя возможные средства обнаружения. Больше контактов надежных не было. Ладно, пусть меня похоронят. То, что осталось от того тела, признают официально помершим. И потом уже выйду на контакт, но также осторожно». Да, кстати, я с тем телом провел некоторые работы, чтобы и зубы на мои похожи были, и еще некоторые моменты. Жаль, переломы все залечил, и места, где нарастил кости ног, тоже неопределимы. В принципе, это так же и с остальными восстановленными, так что опознавать наверняка будут послепку зубов. Я недавно до подрыва дома посещал стоматолога, делали мне слепок. И по ДНК, и по обоим будет точно признано, что то тело – это я. Снова разобрав телефон, я решил вернуться к работам. До обеда успею из этих двух основ сделать два нормальных амулета. Четвертого, а то даже и третьего уровня сложности. А то смешно сказать, у меня даже амулета защиты при себе не было. Сыну сделал матери личные, а себе нет, времени на это не было. Да, все амулеты и другие магические подделки, что я сделал сыну или матери, все они настроены на их ауры, использовать их могут только они. Это на случай кражи, чтобы другие воспользоваться не могли. «Вот с комплектами амулетов, что я не ранее, чем через полгода передам совету ветеранов, что дальше с ними делать, те сами будут решать. Там уже общее управление будет. Правда, основы также недолговечны. На год хватит интенсивного, как у меня было использование, А там снова сделаю. Делать специализированные основы для лекарских амулетов, что могут использоваться годами, я не собирался. Слишком долго и специфично. «Тут инструментария ювелира маловато будет, целая лаборатория нужна, причем алхимическая». «Ну да ладно, работа двигается, так что работая, как ни странно, я отдыхал». Вдали брехали собаки, мычала где-то корова, а я спокойно сидел на верхнем этаже этого заброшенного полусгнившего сарая на снопе старой соломы и работал. К вечеру я закончил, сделал оба амулета третьего уровня. Один защиты, автоматную очередь в пол рожка легко выдержит, полный рожок ⁇ это второй уровень. Первый еще серьезнее, но для начала и это неплохо. Второй амулет охранный для обеспечения охраны на местах стоянок ⁇ очень нужная вещь. Сыну с матерью я тоже амулеты защиты третьего уровня сделал. Вот Тимоха ничего подобного не получал. Все амулеты я успел сделать, когда еще ноги отращивал. Где-то штук 30. А после валом пошли больные, и мне стало не до того. Это сейчас я вот сижу и могу спокойно делать, что захочу, а раньше нет. Даже присесть времени не было. Эх, хорошо. К вечеру начался дождь, довольно крупный. Так что я решил задержаться в этом сарае. Еда у меня дня на три. Воды на колонке набрал у водокачки, так что пока есть чем питаться. Вот я и сидел наверху, найдя место, где было сухо и не лила вода сверху. Ну и занимался делами, раз появилась такая возможность. До полуночи я успел сделать еще три основы под амулеты и только потом отправился спать. К слову, материала для создания заготовок основ у меня оставалось всего на шесть основ. Не так и много я запас, но зато знал, как пополнить, не привлекая ничего внимания. Да Сашка и подсказал своим энтузиазмом в плане черных копателей. Причём энтузиазм у него стал таким, что, похоже, тот заболел поиском и копом, фанатом стал. Благо, с его возможностями, теми подарками, что я сделал, это было не проблемой. Сашке я также подарил блок амулетов для зарядки накопителей, так что долго еще всем этим будет пользоваться. Он же будет подзаряжать накопители у амулетов бабушки, следя, чтобы те не разрядились. Договоренности у нас по этому поводу не было, но, думаю, и сам догадается. Проснулся я утром под шум всё ещё прекращающегося дождя. Даже погода плачет в день моих похорон, если они сегодня проходят. Хотя, может, и на завтра перенесут. Да и что там хоронить, головешка. Сделав все дела до да позавтраков, хорошо и сытно, я вернулся к работе над амулетами. Сначала задумался продолжить создавать основы или эти три готовые превратить в амулеты. В общем, подумав, решил заняться созданием именно амулетов. Из этих трех я за весь день сделал два амулета третьего уровня и один четвертого. Я даже больше скажу, начал с него, с последнего. Это был амулет, в который было включено сразу несколько функций. Три, если быть точнее. А именно, очистки одежды, охлаждения, если я вдруг окажусь в пустыне или на солнцепеке, Ну и, естественно, обогрева. Именно из-за последней функции я его и сделал первым делом, потому как подзамёрз под утро. Свежо, сыро и прохладно стало. А так активировал и хорошо. Следующие амулеты не были бытовыми. Один амулет сканера и поиска, включая под поверхностью земли или в стенах. Обычный поисковик для охотников за историей. Такие в магических мирах тоже были. Такой же я и Сашке сделал. Только тут управление чисто для мага, под себя все делаю. Второй амулет третьего уровня был специализированным для дыхания под водой. Это на случай, если вдруг придется прятаться, и это окажется то место, где дышать невозможно. Под водой или в катакомбах, где скапливаются газы. Такого я тоже не хотел исключать. Тем более с этим амулетом повозился с удовольствием, планируя его использовать, когда буду бороздить разные морские просторы на своей парусной или моторной яхте. понаряя у райских рифов и у других красот. Так что вещь нужная, как сейчас, так и в будущем.